В. В следующие несколько дней у нас с Саби конформируется примерный распорядок дня. Утром завтрак. Затем он час или два пытается учить меня ездить на велосипеде, хотя этому я, похоже, не научусь никогда. А после переделка платья Брайны дала неожиданный результат. Уже на следующий вечер после свадьбы ко мне в домик зашла женщина, которую я раньше не видела, принеся с собой юбку и попросила меня подшить подол. На следующий день её подруга принесла жакет, который надо было ушить в талии, а затем ко мне потянулись мужчины, которым требовалось пришить пуговицы к рубашкам, укоротить волочащиеся по земле брюки или поставить заплатки на локтях пиджаков. Эту работу не назовёшь ни сложной, ни духоподъёмной, но работа есть работа. Она приносит пользу и даёт мне возможность чувствовать себя нормальной и полезной людям. У них почти нет денег, так что они расплачиваются чем-то другим. Я получаю подбитые башмаки для Абика, а также свечи, керосин и резной деревянный ларец для хранения припасов. И вот однажды вечером я сижу, заканчивая работу над вышивкой на носовом платке для предстоящих проводов Мириам. Через несколько дней после свадьбы она наконец вернулась в наш домик, но вскоре поняла, что теперь ей не за чем оставаться в Фёрнвальде, теперь узнав, что её сестра не вернётся никогда. Она решила возвратиться в Голландию. Она думает, что там у неё есть ещё друзья. Брайни и Хаим организовали её проводы и попросили меня украсить вышивкой носовой платок, чтобы подарить ей. На краях платка я вышила цветы, а в середине все наши инициалы. Эти проводы надрывают сердце. Странно было бы просить Миriam сохранить в памяти время, проведённое ею в Фёрнвальде. Ведь столь много из того, что она тут делала, было связано с вещами, о которых любой предпочёл бы забыть. Но я всё равно отдаю ей вышитый платок, и она аккуратно складывает его и прячет в карман. Знаешь, мою сестру звали Роза, с грустью говорит она, проводя пальцами по вышитым цветам. Я буду думать, что она знает. Ты вышила для меня этот платок. После ужина я вместе с Абиком иду обратно в домик, думая о Мириам, о её возвращении в Голландию, о началах и концах. Строго говоря, у меня нет причин оставаться в Фёренвальде. Брать на дом шитьё можно где угодно. Я могла бы заниматься этим и в Сосновце, что высвободило бы дела бы две койки для перемещённых лиц, которые пребывают сюда каждый день. Ведь лагерь отнюдь не предназначен для того, чтобы жить здесь постоянно. — Хочешь попробовать поездить на велосипеде до того, как совсем стемнеет? — спрашивает Абик. — Хотя некоторые люди собираются сейчас поиграть в карты. Мы прошли половину пути до домика, идя по грунтовой тропинке. Вечер выдался холодным, погода нынче опять осенняя, и я зябко складываю руки на груди. — Собственно, я думала, что нам стоило бы поговорить о будущем. — О будущем? А то, что мы будем делать дальше? Ты уже освоился, и теперь, когда мы нашли друг друга, нам нужно составить план. Хорошо, соглашается он. Какие у нас есть варианты? Ну, мы могли бы уже сейчас поехать в Сосновец, медленно говорю я. Это первый вариант, то, о чём я думала всегда. Мы могли бы жить в нашей прежней квартире и постараться найти друзей. Ты помнишь свою комнату? Я знаю, что Гося бы была бы рада увидеть тебя вновь. И А что ещё? Перебивает меня он. Ты говорила, что мы могли бы сесть на корабль вместе с Брайной и Хаимом. Да, могли бы, подтверждаю я, немного выбита из колеи той лёгкостью, с которой он отбросил вариант с возвращением домой. Есть ещё больше теплоходов, идущие в разные стороны мира, быстро говорю я. Мы могли бы уехать. «В Швецию? Или в Аргентину? Или в Америку?» «Я хотел бы поехать в Норвегию», — вдруг говорит Абек. «В Норвегию? С каких это пор?» — я смеюсь. «С какой стати?» — он опускает глаза. «Один человек был ко мне добр. Он был из Норвегии. Он рассказывал мне про тамошние... Нет, это не реки, но что-то похожее. И про горы». — Фьорды, — подсказываю я, — это узкие морские заливы. — Хорошо, прибавим к нашему списку и Норвегию. — А как насчет других стран? — Захочет ли Йозеф поехать в Норвегию? — Думаю я, но быстро отбрасываю эту мысль. Сейчас речь идет о нас сабиком, а не о Йозефе. — Самое главное — это твое возвращение к учебе, — говорю я. Он корчит гримасу. Это необходимо, думаю, у тебя не было уроков с восьмилетнего возраста, когда нас учила пани Шульман, и ты никогда не ходил в школу. Разве ты не могла бы учить меня сама? Это не выход. Мне надо будет зарабатывать на жизнь и заботиться о нас обоих. Я тоже мог бы работать, говорит он. Я не хочу, чтобы ты работал. Ты ещё слишком мал. Я хочу, чтобы у тебя началось нормальное детство. Для папы и мамы учёба была важна, да ты и сам это помнишь. Он закатывает глаза. Я уже не ребёнок. В его голосе слышится такое же раздражение, как на свадьбе, когда я не разрешила ему пить вино. Что ж, тогда мне хочется, чтобы у тебя началась нормальная жизнь, поправляю я. Нормальные двенадцатилетние мальчики ходят в школу. Нормальные двенадцатилетние мальчики не выживают в Беркинау, прыгая в выгребные ямы нужников, чтобы спрятаться от коменданта всякий раз, когда происходит сортировка. Мне уже никогда не стать нормальным двенадцатилетним мальчиком. — Мне нет дела до нормальных двенадцатилетних мальчиков, — раздраженно говорю я. — Мне есть дело до моего бра... — Постой. Постой, Абик. — Что ты сейчас сказал? Я проигрываю его слова в голове, Что-то тут не так. Ничего. Неважно. Но ты же должен был работать на коменданта. Я пристроила тебя именно на эту работу. Так зачем же тебе было прятаться от него в погребных ямах? Я же сказал, что это неважно. Я просто оговорился. Мне что, нельзя оговориться? Можно. Само собой, просто я не люблю говорить о прошлом. Сердито произносит тон. А ты всё время хочешь говорить о нём. Вовсе нет. О том, как папа стал руководить фабрикой, о том, что сказала мама, о том, ты -то и о том-то, когда мы ходили туда-то и туда-то, о том, почему-то тёте Мае не вышло замуж или о том, кто из моих старых друзей захочет увидеть меня вновь. Приближается беседующая пара, но, увидев нас, обрывает разговор. Мы невольно заговорили на повышенных тонах. Женщина смотрит на нас, потом понимает, что я заметил их внезапное молчание, и возобновляет беседу, говоря чересчур громко. Я не нарочно, оправдываюсь я, понизив голос. Ты вечно проверяешь, что я помню, чего нет, как будто ты считаешь, что со мной что-то не так. Я так не считаю. А кажется, что именно так. Абика отворачивается, втинув голову в плечи. Какая разница? Помню ли я, о чём ты говорила? Потому что это наша история, потому что это важно. Это важно тебе, важнее, чем я. Абек я ошеломлена и его словами, и той яростью, с которой он их произнёс. Это неправда, совершенно неправда. Мне хочется сказать ему, что он навоображал себе не весь что. Разумеется, я не делаю того, в чём он меня обвиняет. Но одновременно я испытываю растерянность и тревогу. Как наш разговор так быстро вышел из-под контроля? Не могу понять, что именно вдруг так разозлило Абика, и не могу не опасаться, что этой злостью он маскирует что-то ещё. Мне не нравится чувство, которое вызывает у меня этот разговор. Не нравится то, что Абик пытается вытянуть из моего мозга Почему Абик не хочет вспоминать, что я договорилась о том, чтобы устроить его на работу коменданту? Ведь это важная, принципиальная часть нашей истории. Или же есть нечто такое, о чём он мне не говорит? Что-то столь ужасное, что я, как он считает, с этим не справлюсь? Или он чего-то не помнит? Но как он может не помнить такую важную деталь нашего прошлого? Пойдём. Прошу я, измотанная этим разговором. Давай просто вернемся в наш домик. Ты так глубоко задумалась? Кто-то касается моего предплечья, я вздрагиваю. Это Йозеф. Он тут же скидывает руки, словно извиняясь. И за у тебя уже несколько минут я вовсе не хотела тебя пугать. Ты меня не испуг... Ты прав. Я задумалась. Я только что оставила Абика в домике. Возникшая между нами неловкость всё не проходила, и я сказала ему, что мне надо пойти погулять. Мои ноги сразу же понесли меня к конюшне, как в последние дни делали уже не раз. Я стою в дверях, слишком расстроенная, чтобы войти внутрь. Иосиф возвращается к своему трёхногамму табурету и снова начинает чистить щётки и гребни. Всякий раз, когда я прихожу сюда, Иосиф чем-то занят. то он вычищает из денника навоз, то чинит какой-то инструмент, и он всегда приветствует меня так, словно удивлён, и в то же время не удивлён. Поначалу я принимала это за безразличие, но скоро поняла, что он просто не хочет тешить себя какими-то особенными надеждами на мой приход. За ужином я его не видела. Я по-прежнему никогда не вижу его за ужином. Я вижу его после ужина. Во время наших полночных прогулок, когда он останавливается и целует меня, прижав к шершавой стене конюшни, в сумраке спальни, где его руки расстёгивают пуговицу моего платья уже куда ловчее. Но затем я тайком пробираюсь обратно в мой собственный домик, а ужинаю я вместе с Брайной, Эстер и Хаимом. То, что происходит между Йозефом и мной, кажется одновременно и важным, и неопределённым, и чаще всего он сторонится всех, кроме меня. Сегодня, пока Йозеф занимается своей работой, я беру из холщового мешка яблоко и даю его пёрышку. Её мягкий, немного пушистый нос касается моей ладони, а с её фрукта она тычет меня, чтобы я дала ей ещё. Тебя что-то беспокоит? спрашивает Йозеф. Нет, всё хорошо. Но, наверное, я слишком долго медлила с ответом. Потому что вместо того, чтобы кивнуть и продолжать разговор в том же духе, Йозеф смотрит на меня, подняв бровь. Есть что-то такое, о чём ты хотела бы поговорить? В его голосе звучит беспокойство. Похоже, он опасается, что моё расстройство как-то связано с ним самим. У меня только что состоялся странный разговор с Абиком, произношу я. Он сказал нечто такое, Чего я не понимаю? Лицо Йозефа выражает одновременно облегчение и участие. Что именно он тебе сказал? Он был зол на меня, потому что, по его мнению, я слишком много говорю о прошлом. Но мне начинает казаться, что он не хочет говорить о нашем прошлом, потому что многого не помнит. Не помнит того, что, на мой взгляд, он должен помнить. Я говорю о вещах, важных для моей семьи. И дело тут не только в истории с комендантом, понимаю я. В наш первый вечер вдвоем он не смог заполнить пробелы в сказке, о которой я завела речь. А затем на свадьбе спросил меня, папа ли вел к хупе тетю Маю, как будто не помнил, что тетя Майя не была замужем. Тогда я решила, что все дело в выпитом вине. Но что, если причина не в нем? Разве не странно, что он не помнил и эту деталь о нашей семье, хотя она элементарна но ведь когда нас разлучили ему было всего 9 лет сколько по-настоящему ярких воспоминаний о том что со мной происходило до 9 лет сохранилось у меня самой тётя моя была не единственной моей тёти моего отца тоже была сестра когда мне было 6 лет она переехала в лондон вышла замуж за анкличанина перешла ради него в христианство и ее связь с нашей семьей оборвалась. Я даже не знаю ее фамилии по мужу, но у меня осталось смутное воспоминание о том, как до этого она как-то раз пришла к нам на ужин. Встречалась ли она тогда со своим англичанином, или они уже были женаты, одна ли она явилась в наш дом? Ничего из этого я не помню. «Каких вещей, Зофья?» Йозеф толкает меня носком в ступню. Похоже, я целую минуту простояла молча, пялясь в пространство. Второе яблоко в моей руке также съедено, а я даже не отдавала себе отчёта в том, что пёрышко уминает его. Ты сказала, что он не помнит каких-то вещей. Некоторых вещей, поправляю его я. Одни вещи он помнит хорошо, а другие нет. Не понимая, почему я веду себя так уклончиво, так скрытно, Когда я начинаю излагать Йозефа свои примеры, это получается у меня сбивчиво, и мои слова кажутся мне глупыми уже в тот момент, когда я их произношу. И несколько раз он злился на меня, ни с того, ни с сего, не понимая, почему. И поскольку мне не вполне понятно, почему он расстроен, я не знаю, нужно ли мне извиняться или нет. Это так сбивает с толку. Слушая меня, Йозеф берет инструмент, который он только что почистил. деревянную штуковину с пильчатыми зубцами. Увидев это приспособление на столе, я бы решила, что это либо оружие, либо орудие пытки. Но сейчас Йозеф осторожно водит им по боку Франклина Делано Рузвельта, вычёсывая из его шерсти комки грязи и колтуны, и вслед за движениями крепня гладя коня ладонью, чтобы удостовериться, что он ничего не пропустил. Ну, и что ты об этом думаешь? Спрашиваю я, закончив объяснять мои тревоги. Как тебе кажется, стоит мне беспокоиться или нет? Он задумчиво прикусывает губу. Ты хоть слушаешь себя? Что ты хочешь этим сказать? Ты беспокоишься потому, что обек не помнит каких-то вещей. Но не об этом ли рассказывала ты мне сама, когда мы говорили в начале нашего знакомства? Ты сказала, что в твоей памяти полно дыр. что ты не помнишь того, что должна помнить, что ты путаешься в своих воспоминаниях, не можешь понять, что реально, а что нет. Возможно, он тоже путается и немного сбит с толку, как и ты тогда. Ты думаешь, дело в этом? Не знаю. А что об этом думаешь ты? У разных людей мозг работает по-разному. И если провалы в памяти твоего брата не вполне совпадают с твоими собственными словами, Это ещё не значит, что они не настоящие. Теория Йозефа могла бы объяснить, что происходит с Абиком, и почему это так сильно меня тревожит. Выходит он, как и я, жертва провала в памяти. Значит ли это, что у нас обоих это в крови? Что мы оба больны, что в нас обоих что-то сломалось? В моей собственной памяти полно дыр. Так с какой же стати его память должна быть безупречной? София. Бухенвальд ужасное место, говорит Йозеф. Мы все были в ужасных местах. Я знаю, соглашается он. Но Бухенвальд, я слышал, что там был лесок, который называли поющим лесом. Его так называли, потому что нацисты мучили там людей. Они связывали узникам руки за спиной, Подвешивали их за запястья и оставляли висеть в этом лесу. Из лагеря было слышно, как они кричат. Поющий лес. У меня сжимается сердце. Значит, моему брату пришлось стать свидетелем такого кошмара. Не эти ли звуки он слышал, засыпая по ночам, вопли пытаемых, молящих о смерти? Мне вдруг становится стыдно. На протяжении всей этой беседы я только и делала, что беспокоилась о том, помнит ли Абик важные вещи относительно событий, происходивших до войны, в упор не видя всего того, что могло произойти во время. Всего того, что могло разрушить его память. Думаю, ты прав. Медленно говорю я. Спасибо. Ты хочешь поговорить о чем-то еще? Нет. Нет. Отвечаю я. Я хочу пойти поискать Абика. Оставляю тебя, работай дальше. И, может быть, мы увидимся позже? Погоди. Я тут подумал тоже. Иозеф прерывает работу, опускает руки, и я вижу, что он заливается краской. Да? Я тут подумал. Нельзя ли мне поужинать завтра вместе с тобой? Если ты считаешь, что лучше не надо, я, конечно, пойму. Но если для меня найдётся место, я бы хотел поужинать с тобой. Его робость обезоруживает, и на секунду у меня мелькает мысль: а не сказать ли нет? Не сказать ли, что я не хочу рисковать тем, что у нас есть, как бы это ни разрушить. Но с другой стороны, то, что у меня есть, и без того меняется постоянно, так что разрушать нечего. Встретимся в полшестого, говорю я. А если ты опоздаешь, Никто из нас не станет тебя ждать. В нашем домике Абика нет. Вместо этого я нахожу его во дворе, сразу за административным зданием. Он смотрит на группу мужчин, играющих в футбол, смотрит, сидя на скамейке, потянув голени к груди и положив на них подбородок. Я медленно подхожу к нему бочком, готовая извиниться, но он заговаривает первым. Добротек! Абек все еще не смотрит на меня, должно быть, он увидел меня краешком глаза. Это слово вырывается у него резко и словно против воли. Что? Он поворачивается и глядит на меня. В той сказке, которую ты рассказывала мне когда-то, про принцессу Ладну. Его звали Принц Добротек. Я не сразу понимаю, о чем он. Речь идет о том разговоре, который состоялся у нас в его первый вечер в лагере. Тогда он рассказал мне, что жил у старухи по имени Лада, а я напомнила ему, что так же звали героиню сказки, которую знали мы оба. Точно, говорю я. Король сказал принцу, что если тот не разыщет похищенную принцессу, его предадут смерти. Но принц Добротек всё-таки разыскал её, добавляет Абик. И они унаследовали королевство и жили счастливо до конца своих дней. Я вспомню Он поднимает брови, словно говоря, «Ну как, ты довольна?» «И я довольна. Я счастлива. Меня охватывает такое громадное облегчение, что это даже не вполне имеет смысл. Проблема решена», — говорит себе мой мозг. «Успокойся. Тут не о чем волноваться». «Абек, прости». Я осторожно сажусь на скамью, оставив между ним и собой 10-15 сантиметров, чтобы ему не показалось, что я давлю на него. Я стараюсь. Правда, стараюсь. Прости, если у тебя из-за этого возникло такое чувство, будто я пытаюсь что-то продавить. Просто я долго, очень-очень долго хотела отыскать тебя. Но мысленно я всегда представляла тебя точно таким, каким ты был прежде. А между тем мне следовало осознать, что ты изменишься, станешь другим, потому что я тоже стала другой. Он теребит не сбрючины. В 20 м от нас я слышу звук тупого удара по футбольному мячу. Затем раздаются радостные крики команды, которая забила гол. Я понимаю, что тебе хочется, чтобы мы могли вернуться к себе прежним, говорит он. Я знаю, Что это вызывает разочарование? Нет. Я поднимаю руку, чтобы коснуться его предплечья, но затем решаю этого не делать. То есть я, конечно, хочу, чтобы мир вернулся назад и стал таким, как прежде, но не из-за тебя. Я так рада, что ты здесь со мной, а ты? Ты рад, что приехал сюда? Он молчит. Молчит так долго, что я не знаю, что сейчас слетит с его уст. А что, если скажет, что он не рад? Или что он уезжает? Или что я разочаровала его? Но в конце концов он втягивает голову в плечи и говорит: "Да. Думаю, что да. Тут не о чем волноваться", мысленно повторяю я. "Посмотри, всё хорошо".